Глава восьмая «Ох, и напугала ты меня!» — обняла я крошку. «А вы меня!» — буркнула Леяна, но тут же заулыбалась. «Но я быстро оправилась, ведь вы же добрая небесная ведьма и никому не причините вреда. А вот другие служанки...» Она осеклась и многозначительно посмотрела на девушку, которая подметала с пола осколки. Та насупилась и принялась махать веником активнее. Я погладила Тетти с пашишечком на затылке и вздохнула. Думаю, больше всех я испугала себя. Не хотелось бы повторять это в дальнейшем. Я совершенно не знаю, как управлять этой силой. «Научитесь!» — беспечно отмахнулась Лиена и поправила моё платье. «Вы же особенная и такая красивая!» «Пожалуйста, хватит это повторять!» — попросила я. «А почему вы смущаетесь?» Заправляя постель, весело поинтересовалась девушка. «Это же правда!» «Моя бабушка с тобой бы не согласилась», — проворчала я. «Она всегда говорила, что мои ноги слишком толстые, а шея короткая. Даже уши ей мои не нравились». «Милые ушки!» — тут же отозвалась служанка. «И ножки у вас очень стройные. Его величество глаз не мог отвести». «Вот о короле не стоит!» Помрачнела я и, стараясь отогнать воспоминания, тряхнула волосами. Нарочито бодро поинтересовалась. «Какие у нас планы на день? Как всегда, сидим под замком до ужина, а потом прогуляемся под конвоем». «Дождь будет», — покачала Лея на головой. «Тетис без конца зевает. Вот увидите, она заснет на второй страничке сказки». «Хм...» Я отнесла дракончика к кровати и уложила среди подушек. «Хочешь, почитаю?» Но малышка тянула шею, высматривая что-то за окном. Я позвала. «Тетис? Эй!» Отчаявшись добиться внимания, дракончика выдохнула. «Татошка!» Как всегда, она тут же посмотрела на меня и пискнула. «Ма!» Ну вот, вздохнула я. Типун мне на язык. Брякнула в нашу первую встречу, не подумавши. И как теперь тебя переучить на звучное хорошее имя? «О!» «Кстати, я давно хотела рассказать, откуда оно произошло. Может, это подвигнет тебя отзываться?» Закрыв книгу, я отложила её, скрестив ноги по-турецки, устроилась поудобнее. Служанки, которые закончили уборку, потихоньку усаживались вокруг кровати. «Мне так нравятся истории небесной ведьмы!» В предвкушении шепнула одна другой и тут же густо покраснела. «Простите, ваше величество!» «Ничего», — отмахнулась я. «Итак Я хочу рассказать легенду о Тетис. Все слушали, затаив дыхание. Я не знала, каким богам поклоняются в этом мире, но понимала, что какие-то верования имеются. Прорицатель не раз вспоминал богов, и значит, их тоже несколько. Возможно, эти девушки поделятся со мной легендами, когда я закончу сказку о богине Марии и рек, а возможно, и про родительницу всех богов. То есть Тетис и океан? «Были первыми богами в вашем мире?» — серьезно спросила Лиэна. «Это легенда другой страны», — уклончиво ответила я. «Не той, в которой я выросла. Дело в том, что мой дедушка родом из Греции, и он часто рассказывал мне о том, что слышал в детстве. У бабушки была другая вера, которой она воспитывала и меня. Но что удивительно, они никогда не ругались по этому поводу. С другой стороны, мне трудно представить, как гневается дедушка». В моей памяти он остался невероятно добрым человеком, которому даже дикие раненые звери позволяли прикасаться к себе. Повисла тишина, и я не спешила её нарушать. Во-первых, как и предсказывала Лиэна, Тетис заснула и сейчас мирно посапывала, надувая носом небольшой пузырик и иногда поддёргивая хвостиком. А во-вторых, девушки переглядывались, явно не решаясь что-то мне рассказать. Я ждала, чувствуя, что скоро услышу нечто интересное. «У нас тоже есть легенда», — не выдержала лена Она виновато улыбнулась и пробормотала. «Но она не такая красивая, и ведьма в ней выглядит отвратительно». «Но мне стоит узнать об этом», — мягко уточнила я. «Раз уж я оказалась в вашем мире, да ещё и в роли первой королевы ведьмы...» Девушка кивнула и, передвинувшись ближе, потянулась, будто желала обнять меня, но в последний момент передумала, не решаясь нарушать субординацию. Я хмыкнула и обхватила ладони служанки своими, чуть пожало, поощряя решительность Леены. "Простите", в очередной раз извинилась одна. "Возможно, некоторые моменты вам будет неприятно слышать, но я верю, что к вам это никак не относится. Вы добрая и красивая. Ох, Я снова это повторила. Я молча помотала головой, давая понять, что не сержусь. Наверняка у них есть причина удивляться подобному феномену. Но, признаться, эти комплименты тревожили меня не только из-за бабушки и её вечной критики моей внешности. Страх, что однажды дар Мегра сделает меня похожей на ту женщину, потихоньку пробирался под кожу, холодя сердце и сжимая затылок ледяными пальцами ужаса. Чтобы не поддаваться панике, я цеплялась за надежду, что если силой ведьм пользоваться только для добрых дел, то уродиной я не стану. «У нас тоже существует легенда о прародителях богов», — начала служанка. «Это были драконы, пришедшие с небес. У них родилось очень много детей, и, как в вашей сказке, они стали богами вод, земель, горы, городов». Однажды первый дракон с другой женщиной и изменил супруги но потом признался жене и попросил прощения. В отмеску любовница украла его силу и стала ведьмой. Она попыталась свергнуть драконов и стать богиней, но магия изуродовала её тело, и люди отвернулись от неё. Так появились мэгры. Она замолчала, встревоженно глядя на меня. Было видно, что девушка не желает, чтобы я восприняла эту легенду на свой счёт. «Всё зло из-за мужчин», — иронично заметила я. Но виновата всегда женщина. А ведь не соблазнись, бог другой, ничего бы и не было. Девушки захихикали, и каждая начала делиться историями из жизни знакомых. Атмосфера стала заметно менее напряжённой, и мы будто стали ближе. Слушая их, я погладила спящую малышку. они слишком много спит её высочество? Вдруг забеспокоилась одна из девушек. Может, стоит рассказать об этом прорицателю? Дети растут во сне. — возразила я и развела руки, показывая размеры дракончика. «Смотри, сейчас она вот такая, а когда вылупилась из яйца, была примерно такой». Я приблизила ладони, уменьшив малышку на треть. «А ведь прошло всего несколько дней. Чтобы так быстро расти, нужно много сил и энергии. Вот Тетис и спит». «Но она совсем не ест», — поседовала лена «Только пьёт, и то с помощью её величества. Это не опасно?» «До сих пор малышка не кусалась», — пошутила я, но улыбка растаяла. «Если честно, меня это тоже тревожит, ведь я понятия не имею, как кормить драконов. Так что мысль поговорить с прорицателем мне уже нравится». Услышав шум, я обернулась к окну. По прозрачному стеклу катились серые капли, в комнате заметно потемнело. Одна из служанок поднялась и принялась зажигать новые свечи. Я же обратилась к леянию. «Попроси Медона навестить её высочество». «Слушаюсь», — поклонилась она и стремительно направилась к двери. Но стоило распахнуть её, замерла в испуге. Перед девушкой стоял король. «Покиньте нас», — холодно приказал Стефан, и все девушки выпорхнули из покоев. Я беспокойно обернулась к кровати, на которой сладко посапывала Тетис. Убедившись, что малышка спит, негромко попросила. «Пожалуйста, тише». Её высочество только заснуло. Младенцы и больные драконы всегда спят в грозу. Ледяным тоном заметил мужчина. Он и не подумал понижать голос. Это инстинкт. Именно так Мэгре удалось подобраться к моей супруге и... Он осёкся и поджал губы. У меня в груди дрогнуло от страшного предположения, но я не осмелилась его озвучить. И так могла догадаться, что беременная драконица уснула и больше не проснулась а украденное мегрое яйцо обнаружила я. Вместо этого поинтересовалась. «Зачем вы пришли? Соскучились по дочери? Или причина в сеансе левитации, которую я случайно устроила?» «Ты нужна мне», — признался Стефан, и у меня от удивления рот приоткрылся. Но я быстро пришла в себя и с подозрением прищурилась. «Зачем? Поленьи в камине закончились?» «При тут это?» – растерянно моргнул он. «Как же!» – горько усмехнулась я. «Вы считаете меня ведьмой? Они так давно спалили парочку. Может, вам холодно стало?» «Глупости!» – не оценив чёрного юмора, рыкнул он и нетерпеливо схватил меня за запястье. Развернувшись, потянул к выходу. «Мне нужно твоё присутствие!» «Нет!» – вырвалась я из тревогой глянула в окно. «Сами сказали, что во время грозы малыши драконов спят. Я не могу оставить Тетис без присмотра». «Её охраняют?» Король указал взглядом на дверь, и в коридоре я заметила немало воинов. При виде одного из них моих губ коснулась улыбка. Я едва сдержалась, чтобы не помахать Агурею. И, кажется, моё движение не укрылось от его величества. сузив в глаза, он вдруг подхватил меня на плечо и двинулся к окну. «Эй!» – забеспокоилась я. «Что вы делаете?» Решили выбросить меня? Нет. Да, признаю, что показала сегодня некие способности, но не уверена, что смогу повторить. Да что с вами такое? Стефа! Голос мой оборвался, когда мужчина, распахнув окно, выпрыгнул наружу вместе со мной. Я уже приготовилась жить в браке недолго и умереть с мужем в один день, как что-то полыхнуло и время замедлилось. Я оказалась в прозрачном коконе, а невидимую стенку которого бились струи дождя. Воздух здесь был настолько густой, что на каждое движение приходилось делать усилия, словно я плавала в вязком теле. Закончилось всё в одно мгновение. Я даже не успела осознать, что это было, как вдруг на меня снова обрушилась непогода, ослепив ледяными струями дождя и оглушив громом, дезориентировав в пространстве. Лишь через несколько мгновений я поняла, что сижу на чём-то огромном, и темном. Сердце пропустило удар, когда я догадалась, что это... Точнее, кто? мы законный и фиктивный муж. Его величество, король ликона и всех драконьих угодий. Дракон! Пискнув от ужаса, я вжалась всем телом в то, на чем сидела. Чешуя, которая покрывала чудовище, была скользкой от дождя и неприятно твердой. При каждом движении летающего монстра, Я сжималась от ужаса, ожидая падения и болезненной смерти. Но обошлось. Когда дракон опустился на вершину голой скалы, я торопливо соскользнула на камень и отвела от лица прилипшие к коже волосы. Платье моё промокло насквозь и тянуло к земле тяжёлой ношей. На плечи будто по свинцовому кирпичу положили. Дракон изогнул шею, наблюдая за тем, что происходило в подножии скалы, и я решила осторожно приблизиться к краю. В конце концов, если бы Стефану захотелось вновь овдоветь, ему не нужно было бы вести меня так далеко. Достаточно скинуть по пути. Аккуратно ступая по скользкому камню, я вытянула шею и взглянула вниз. По горной тропинке неторопливо шла процессия. Тощие клячи нехотя тянули три повозки. На козлах каждой сидели женщины, укрытые плащами. Вроде ничего особенного не происходило. Но что-то меня насторожило. Дракон повернул длинную гибкую шею и уставился на меня золотисто-оранжевыми глазами так, словно спрашивал о чём-то. Я пожала плечами. С виду вроде обычные торговки, но на сердце как-то неспокойно. Стефан вдруг сорвался со скалы и ушёл в пике. Вскрикнув от неожиданности, я покачнулась и с трудом восстановив равновесие, потрясённо наблюдала за драконом. Тот явно намеревался напасть на процессию. «О, нет!» — шепнула в ужасе. «Неужели это из-за меня? Но я ничего такого не сказала!» Тем временем дракон распахнул пасть, и из нее изверглось пламя. Ярким ослепляющим лучом оно протянулось до самой первой повозки, и я вскрикнула. «Нет!» Но увидев, что огонь лишь испугал лошадь, которая встала на дыбы, выдохнула спокойнее и прижала ладонь к груди. Сердце моё билось так быстро, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет. Он не напал, а заставил их остановиться. Пыталась успокоиться я. Может, у короля были подозрения насчёт этих женщин? Они мегры? Тогда что, в повозках? Все эти вопросы вылетели из моей головы в одно мгновение, когда одна из женщин поднялась на козлах и, вскинув руку, указала на дракона. С её кисти, как в кино, сорвалась ярко-зелёная искра, и будто смертоносный заряд устремилась к дракону. Стефан уклонился в последний момент, а ведьмовская магия, очертив дугу, исчезла в небольшом леске. Миг, и деревья там осветились в оранжевом свете пожара. У меня похолодела спина. Получается, король знал, кто эти женщины? Или нет? Зачем он привёз меня? Почему смотрел, будто спрашивал о чём-то? Сказал, что нужна ему. А битва между тем продолжалась. К первой ведьме присоединилась другая. Ее магия явно была слабее, потому что светло-салатовые искры таили прежде, чем достигали дракона. Но женщина не прекращала попыток. Я же заметила, что остальные сопровождающие торопливо покинули свои места и, столпившись у повозок, странно копошились там. Ветер бросил мне в лицо новый сноп брызг, и я зажмурилась. Вытерла капли дождя, которые застилали глаза и мешали рассмотреть, что происходило, и прищурилась. «Это же...» – прошептала, догадавшись, что происходит. Ведьмы, доставая что-то из повозок, передавали друг другу. Они едва не уронили ношу, и я дернулась, будто желая дистанционно помочь. «Дети!» Тут же вспомнились рассказы служанок о похищенных младенцах, и сердце подпрыгнуло к горлу. Как сбежала вниз по склону и не свернула себе шею, я не понимала. Лишь в груди билось дыхание, а страх шок вены. Ведьмы, пока две из них отвлекали дракона, вовсе не пытались скрыться с детьми. Они бежали к речке, которая в дождь превратилась в стекающий из горы бурлящий грязный поток. «Нет, нет!» – лепетала я, борясь с прилипающей к ногам юбкой. «Не делайте этого!» Но ведьмы были быстрее. Первая уже почти достигла берега и, вытянув руки, оглянулась на главную, будто спрашивая разрешение. Мэгра боролась с драконом, но все же улучила мгновение и, обернувшись, махнула рукой. В этот момент потеряла контроль в сражении, и пламя Стефана ударило ее в грудь. Ведьму отбросила на несколько шагов, и я услышала дикий вой умирающей старухи. Впрочем, мне было не до нее. Я не могла отвести взгляда от женщины, которая собиралась скинуть младенца в быстрые воды. И больше ничего не спасет маленький комочек только что родившейся жизни. Нет, выдохнула я и сжала кулаки. О том, что лечу, подумала уже когда оказалась над головой ведьмы. Я пролевитировала это расстояние так стремительно, что струи дождя оставили на моих щеках царапины. Не обращая внимания на боль, я нырнула головой вниз, потому что женщина уже бросила малыша в реку. Ледяная вода приняла меня в неласковое объятие, забурлила, потащила к камням, но я извернулась и, чудом отняв у бездушной пучины младенца, оттолкнулась ногами от дна. Стихия вынесла нас на поверхность, и первым делом я подняла над собой ребенка. «Только выживе гребя к берегу, взмолилась про себя. Едва, перебирая ногами, путаясь в чёртовой юбке, на коленях ползла по илистому дну, прижимала к себе невинное дитя и шептала. «Ты же не захлебнулся? Ох, почему я не пошла на медицинский?» Едва, достигнув берега, заглянула в кулёчек, как малыш вдруг огласил округу таким ором, что не осталось сомнений. «Этот ребёнок так просто не сдастся». Я выдохнула с облегчением и, усевшись на мокрую землю, посмотрела на повозке. «Сколько там еще детей? А что, если ведьмы успели избавиться от них, пока я спасала этого?» Затылок сжал ледяными пальцами от ужаса. Но тут надо мной пронеслась тень, и я проследила за полетом дракона. Он кружил над сжавшимися в кучку и подвывающими от страха ведьмами. Без Мегры, с которой король справился, и ее помощницы, никто не решался бросить его величеству вызов. Я с трудом поднялась на ноги и, шатаясь, побрела к ним, надеясь, что больше никто из малышей не пострадал, что Стефан успел отогнать ведьм от реки. Но тут заметила, как со стороны гор к нам направляется группа всадников. Лошади спускались по узкой скалистой дорожке, поторапливаемой воинами его величества. Моё сердце забилось быстрее, когда я узнала среди них о Горея. Прижимая к себе малыша, ускорило шаг, но идти по скользкой размокшей земле было трудно. Всадники первыми добрались до сбившихся в кучку ведьм. Кто-то спешился, мужчины отбирали у женщин детей. Крики становились всё громче. Агрей направился ко мне. Спрыгнув на ходу, подбежал и быстро осмотрел меня с ног до головы. Схватил меня за плечи. «С вами всё в порядке?» Голос его дрожал от волнения, и это согрело моё сердце. Кивнув, я показала на подпискивающего в моих руках ребёнка. Они бросили его в воду. Мне удалось спасти дитя, но, боюсь, ему очень холодно». Агаре молча скинул плащ и укрыл нас обоих, но тут же был сметён в сторону сильным порывом ветра. С неба опускался дракон. Когда мощные лапы коснулись земли, он сложил крылья и, изогнув шею, приблизил ко мне свою огромную голову. Миг, и я снова будто оказалась пленницей гелевого воздуха. Стало трудно дышать, и даже малыш в моих руках едва не захлёбывался криком. Ослепила вспышкой света, и я зажмурилась, а когда открыла глаза, поняла, что могу свободно вдохнуть. Передо мной стоял Стефан. И его тело будто состояло из пламени, а вокруг нас мерцало и переливалось магическое облако, сквозь которое, словно через туманную завесу, угадывались фигуры воинов. У меня даже малыш на руках притих, и я тоже боялась шевельнуться, не отрывая взгляда от человека пламени. Но вот очертания стали стремительно тускнеть, Через пару секунд передо мной стоял король, и на нём темнели кожаные доспехи. «О!» — только и смогла выдавить я. В мыслях раился миллион вопросов, сердце разрывалось от противоречивых эмоций, а его величество вдруг сделал шаг ко мне и, обхватив ладонями лицо, неожиданно прижался губами к моему лбу. В это мгновение сфера, что окружала нас, испарилась, и я услышала тишину наполненную лишь шорохом дождя и редкими всхлипами пленниц. Стефан отпустил меня и, отступив, сухо повелел. «Отвезите её величество во дворец, ведьму заковать в кандалы». а дети воскликнула я. «Их вернут родителям», — тихо отозвался Гурей. «Не беспокойтесь, ваше величество, я позабочусь о малышах». «Но...» Я посмотрела на ребёнка в своих руках и замолчала, не отыскав слова для обуявших меня странных и противоречивых эмоций. «Что?» — шагнул ко мне Стефан. Король мгновенно посерьёзнел. Смотрел так, будто ему на самом деле не всё равно, что я чувствую. Я же пожала плечами. «Не знаю. Что-то тревожит меня. Можно я провожу детей до места, откуда их забрали?» Король посмотрел на подданных и коротко приказал. ты «И ты, спешица!» Огурой в это время направился к повозкам. мод помоги мне!» Попросил он одного из всадников, что были одеты попроще. «Надо вытащить из грязи и проверить упряжь». Я смотрела на них до момента, пока на мою талию не легли крепкие ладони. Миг, и я оказалась в воздухе. Но левитация была ни при чём. Стефан усадил меня на коня так легко, словно я ничего не весила. Прижимая к груди притихшего младенца, я в ужасе огляделась. Подвывающих в плаче женщин заковывали в кандалы, детей передавали из рук в руки до самой повозки, на козлы, которые взобрался мод. А на лошадь, что стояла рядом, одним движением запрыгнул Стефан. Подхватив и свои, и мои поводья, он заставил животных тронуться с места. — Отвезем детей? — ответил король на мой молчаливый вопрос и жестко потребовал. Если по пути ощутишь нечто странное, сразу говори. И помни, что каждый миг промедления может стоить тебе жизни. Вы угрожаете мне? Не поверила я. Я предупреждаю, невесело усмехнулся он, что мне нужно время для смены ипостаси. Защитить от тебя и детей я смогу, лишь успев стать драконом. Это понятно? У меня сердце пропустило удар, а затем забилось быстрее. «Вы поверили мне? Но почему?» «Ведьмы превыше всего на свете ценят одно», не глядя на меня, негромко ответил король. «Магию?» — предположила я. «Свою жизнь!» — покачнул он головой и повернулся. «Ты бросилась спасать чужого ребёнка, ни на миг не задумавшись, что можешь погибнуть сама». Моя лошадь шагала рядом с его, а за нами, поскрипывая, катилась повозка. Я погладила заснувшего младенца по щеке и поправила жиденькие волосёнки на чистом лбу ребёнка. Прошептала. «Только поэтому?» «Не только», — услышала голос Стефана и подняла голову. Он окинул меня странным взглядом и добавил. «Ещё ты слишком красиво И ударил коня по бокам, заставив перейти в рысь. Я испуганно взвизгнула и, удерживая одной рукой малыша, второй вцепилась в луку седла, чтобы не свалиться с лошади. Опасность заставила меня думать только о том, чтобы усидеть на месте и не выронить драгоценную ношу, а не о словах короля. Впрочем, через некоторое время Стефан придержал лошадей. Только я хотела поблагодарить мужчину, как он поднял руку и указал на небольшую деревушку. «Боюсь, ты была права». «Детям некуда возвращаться». И вовсе остановил коня. Повозка тоже замерла, а я, непонимающе, всматривалась в тёмные дома, над которыми поднимался беловатый дымок. «Почему?» «Позвольте, я проверю», — вызвался Мот. «Незачем». Сухо отрезал Стефан и спешился. Передал воину по и направился к деревне. «Ждите здесь». Я прижимала к себе спящего младенца и куталась в плащ гарея Беспокойно оглядывалась на повозку в надежде, что детям там тепло и комфортно. Но всё же мелкий противный дождь, покалывающий лицо и руки, уже пропитал ткань навеса. «Хорошо бы укрыться в тёплом доме и...» «Он возвращается!» — вернул меня к реальности голос воина. Я вытянула шею, высматривая Стефана. Когда стало видно лицо мужчины, я поразилась его выражению. «Вот эти совершенные черты были высечены из камня!» И взгляд был таким тяжёлым, что стало трудно дышать. «В замок!» — вскочив на коня, бросил король. «Но дети!» — возразила я. «Разве их не надо вернуть родителям?» «Некому их возвращать!» — глухо сказал мужчина, и, забрав из рук воина поводья от моей лошади, пришпорил коня. Моя лошадь послушно затрусила за его величеством, а я опять вцепилась в луку, чтобы удержаться в седле. Когда мы добрались до реки, Стефан снял меня с животного и отнёс на руках внутрь повозки. Я быстро проверила деток и убедилась, что все дышат. Воины короля отдали малышам все свои плащи, и дети мирно спали в тепле и сухости. Своего спасённого ребёнка я не рискнула положить к другим и держала на руках, согревая своим теплом до самого возвращения в замок. Там нас встретили служанки. Охая, они быстро унесли детей. Всех, кроме одного. «Ваше Величество!» — поклонилась мне Леяна. Голосок её дрожал. «Мы так волновались! Так волновались!» «Всё хорошо!» — успокоила я девушку и, оглянувшись, убедилась, что за последним малышом так никто и не пришёл. Решившись, кивнула служанке. «Идём в королевские покои. Я познакомлю вас кое с кем».